Глава тридцать Холод почти пробил насквозь. Он проникал под кожу, просачивался в кости, добирался до самого сердца и сжимал его ледяными пальцами. Я задохнулся, теряя ощущение собственного тела, растворяясь в огромной и безразличной пустоте. Рука Эйры исчезла. Я попытался позвать ее, но голос утонул в воде. Здесь можно дышать, как и в любом нашем источнике. И я сделал глубокий вдох. А потом пришел жар. Он вспыхнул в груди и растекся по венам, расплавленным металлом. Я беззвучно закричал, выгибаясь в толще воды, чувствуя, как внутри меня рвется все на клочки, перестраивается. Это было похоже на смерть и на рождение одновременно. В мгновение наступила густая темнота. Я висел в ней, не понимая, где верх, где низ, где заканчиваюсь я, и начинается все остальное. Холод и жар сменяли друг друга волнами, каждое болезненнее предыдущей. И тогда я услышал голоса. Сперва легкий, неразборчивый шепот, похожий на шелест сухих листьев. Спустя несколько секунд появились слова. Их сменили имена... Лица, всплывающие из черноты, как утопленники. Верлиаты, которых я знал и убил по приказу или по необходимости, иногда из милосердия. Все они смотрели на меня пустыми глазами, и их рты открывались в беззвучном крике. Скверна была здесь повсюду. Она похожа на черную маслянистую жижу и текла сквозь воду источника, отравляя его изнутри, а теперь и сквозь меня. Я чувствовал ее липкую и холодную структуру. Скверно хотела меня, желала заполнить пустоту, которую я носил внутри. «Впусти», — шептала она, — «здесь не больно, здесь тихо, ты, наконец, отдохнешь». Свет вспыхнул где-то слева. Я повернулся, не чувствуя собственного тела, и увидел Эйру. Она светилась. Золотое сияние исходило от ее кожи, ее волос, вероятно, самой ее сути. Моя волчица висела в темноте, раскинув руки, и сквозь нее текла энергия. Я чувствовал это. Эйра пропускала скверну через себя, очищая, превращая черное в золотое. И моя любимая умирала. Я видел это собственными глазами. Все происходило слишком быстро. Источник не врал. Мы были фильтром, но Эйра взяла на себя почти все. Ее свет мерцал, слабел и газ. «Отдай мне часть!» Я хотел закричать, но не получилось. Девушка повернула голову, ее глаза пылали золотом. Теперь они не серые и совсем не человеческие. Это были глаза Источника. Я видел силу, которая была старше нас обоих. Нет! «Ты не...» Я рванулся к ней, преодолевая сопротивление скверный и собственный страх. «Мы сосуды друг для друга, поэтому я собирался взять часть». Она упрямо сжала губы. Сумасшедшая. Моя. Но все же протянула руку. Наши пальцы соприкоснулись. Поток вошел в меня. Это было как огонь. «Нет, хуже!» Это словно тысяча пожаров одновременно, будто расплавленное солнце влили прямо в вены. Я закричал, чувствуя, как скверно проходит сквозь меня, разрывая на части и собирая заново. Но я держал ее руку. Мы чистили воду вместе. Две половины одного целого, два сосуда, переливающих яд в свет. Что-то шевельнулось в глубине. Я почувствовал знакомый холод, который носил под сердцем с той ночи, когда моя рука лежала на горле брата. Нет, только не это. Он поднялся из черноты. Сначала показался силуэт, а потом я увидел знакомые плечи и глаза. Красные, гнилые, мертвые. «Здравствуй, братик!» Эмиль улыбался. Я помнил с детства эту открытую и согревающую улыбку. Только теперь она была неправильной и перекошенной. Его кожа посерела, а волосы свисали мокрыми прядями. «Эмиль!» — выдохнул я. «Скучал?» — он склонил голову на бок. «А я скучал. Я ждал тебя, Даймон. Там, в темноте. Ждал, когда ты придешь ко мне». Рука Эйры дрогнула в моей. Я чувствовал ее свет и тепло, но они казались такими далекими. Черная фигура моего брата заполняла все мое зрение и мысли. «Ты не настоящий», — сказал я. «Ты скверна». «Это все, что от меня осталось», — Эмиль шагнул ближе, и вода расступилась перед ним. «Твоя заслуга. Помнишь, как ты убил меня?» «Ты попросил». «А ты согласился». Его улыбка стала шире, обнажая почерневшие зубы. «Так легко и быстро! Даже не поискал другого выхода!» Я помнил этот момент, и это неправда. После его просьбы я еще долго думал, как ему помочь. «Другого выхода не было!» «Правда?» – он рассмеялся. «Или ты просто не искал! Я был обузой! Я был тем, кого ты не смог спасти!» Слова входили в меня, как отравленные ножи, потому что он прав. «Ты никого не можешь спасти, Даймон!» Эмиль был совсем близко теперь, я чувствовал гниль скверны. «Ни меня, ни ее! Ты проклят! Все, к чему ты прикасаешься, умирает!» Я хотел возразить и закричать, что это ложь, просто скверно говорит его голосом, но часть меня соглашалась с ним. «Иди ко мне, братик!» Рука Эмиля протянулась к моему лицу. По всему телу пробежался мертвецкий холод. «Здесь тихо! Здесь нет боли! Тут не нужно притворяться сильным! И можно, наконец, отпустить!» Темнота сгущалась вокруг нас. Свет эйры мерк. А может, это я отдалялся от него. Радужка стала жечь. «Красный! Чёрт!» «Мои глаза становятся красными!» «Ты устал!» — шептал Эмиль. «Ты так устал нести вину и боль!» «Это правда. Я долго носил его смерть на своих плечах. Просыпался от кошмаров, в которых я убивал брата. Это время пустоты. Ее не могли заполнить ни случайные связи, ни алкоголь, ни даже попытки найти любовь. «Иди в темноту! Здесь мы будем вместе!» навсегда. Его рука коснулась моей щеки, и тогда я услышал ее. «Даймон!» — голос прозвучал, как будто издалека. Я почти уже потерял свет Эйры. «Я люблю тебя!» — разносился ее глухой крик. Она никогда не произносила этих слов вслух, а уж тем более с такой отчаянной силой. «Слышишь? Я люблю тебя!» Мгновение... И в меня вошел свет. Он прорвался через нашу связь. Чернота вокруг стала окрашиваться золотом, а холод сменился теплом. Пустота в сердце заполнилась эйрой. Эмиль отшатнулся, шипя как обожженный. «Нет», — сказал я, — «это мой выбор. Впервые за столько лет мой, а не продиктованный виной». «Я не твой. Ты мой брат!» Эмиль оскалился, и его лицо исказилось от ярости. Моя кровь! Моя темнота! Я был твоим братом! выкрикнул я, чувствуя, как ее свет разливается по венам, выжигая скверну. Я похоронил тебя! Оплакал! Хватит! Золотое сияние становилось ярче. Эмиль начал рассеиваться, его крик разрывал воду. Но ты не он! «Ты, ложь, которую скармливает мне скверно! А я...» Я поднял голову, глядя туда, откуда шел ее свет. «Я ее!» Эмиль закричал нечеловеческим криком. Это звук чистой темноты, теряющей добычу. Он рассыпался, как пепел. Источник вспыхнул золотом. Свет был везде. Он ослеплял и прощал. Его лучи прошли сквозь меня, выжигая черноту, которая отравляла воду. Что-то толкнуло вверх. Источник выбросил меня на поверхность. Я увидел свод пещеры, покрытый золотыми прожилками. Берег, а еще расплывчатый силуэт Эйры. Но темнота накрыла меня, и я даже успел вдохнуть. Последнее, что услышал, это ее голос, кричащий мое имя. А потом... «Ничего».